И слав засветло домой, чтобы дать оклематься мне, а зато поднять чуть свет на завтра. Прихожу и в щель руку просовываю, чтобы щеколду на калитки поднять, хотя без всякой калитки к дому пройти можно. Вот ж так получилось, одно к одному, и чую, кто-то ласку так гладит мою шерстку и Сибирская кошка была у нас, Дунька. Смышленая такая, все, сало из бочек у русских соседей таскала хозяин тот пристрелить ее поклялся. Уж ее и мордой в сало тыкали, ничего не помогало, а редкость деловой хозяйственной была. Она, думаю, больше некому.